Способы управления Наступала ночь, окружала город, мягко стекалась к стенам из пустыни. Холодало, и в чистом воздухе то тут, то там иногда мелькали сухие снежинки. Над пустыней и городом, в бездонном, выгнутом в бесконечность небе проступали одна за другой сначала едва видные, а потом яркие звёзды. День кончился. Ветер... Разбежавшись по пустыне, долетал до крепких городских стен, взмывал по ним на какую-то высоту, терял силы, опускался и, вздохнув, убегал обратно в пустыню, словно волны прибоя. Когда-то давно, очень давно, здесь было море, и древние раковины поблескивали перламутровыми сломами в светлом песке. Рогатая луна медленно всплывала над горизонтом, размашистая, колючая, как ранний лед. В такие ночи казалось, что на ней тоже лежит слой снега. Ничто не тревожило город, кольцами улицы, расходившиеся от синей башни, острый шпиль, которой тонул в темнеющей высоте. Приближались праздники, и окна башни были темны. В городе же горели огни, мягко светились завешенные окна в просторных домах, сложенных из желтого и синего кирпича. Где-то на окраине играла музыка. Сегодня лавки и таверны по традиции закрывались рано, жители расходились по домам. Градоправителю позволялось задерживаться в праздничный вечер на рабочем месте, но, впрочем, это было далеко не обязательно. Город стоял здесь очень давно, как остров в песках, и маяк на его синей башне служил ориентиром торговым караванам, идущим на юго-запад, в тропике Мелимираты, и оранжевого от орхидеи милона с северных окраин пустыни, из Волхвайна или еще дальше из-за моря, из ледяных давно окаменевших лесов пойма, так же, как и караваном, идущим в противоположном направлении. Поэтому ворота города, и синие северные, и желтые южные, всегда были открыты днем, а ночью, с заходом солнца, они закрывались, и тому было много причин в этом мире. Этим вечером я сидел за темным столом в теплой таверне и смотрел в большое до пола окно, выходящее на мощённую площадь. Это была одна из тех небольших площадей, что окружали Синюю башню. От нее спицами расходились восемь улиц, по одной на каждую сторону света и четыре наискосок между ними. Башня, поистине огромная, давлела над центром города, Я видел синюю громаду ее бока над вычурными черепичными крышами улицы, чуть подёрнутую дымком из труб и редкой пеленой снежинок. Я держал в когтях простой стакан из тонкого стекла с горячим кофе. Не люблю подстаканники. Потихоньку пил и смотрел на свое отражение в стекле, на золотящиеся узоры на рукавах и синие перья. Время смотреть на что-то другое еще не пришло, и теперь я ждал, пока солнце перестанет подсвечивать запад, а луна поднимется к верхушке башни. К тому времени охрана разойдется ближе к окраинам и в спокойном центре возле нерушимой башни градоправления, где почти нет жилых домов, только лавки, таверны и конторы, станет совсем безлюдно на какое-то время. Хотелось хоть ненадолго выйти наружу, подышать свежим холодным воздухом с привкусом печного дыма Посмотреть, как пролетающий высоко над стенами ветер закручивает снег вокруг башни, послушать, как звенит тонкий ледок в желобах водостоков под подошвами расходящихся по домам горожан. Но было нельзя. Поэтому я ел сладкое печенье, отвернувшись от окна к почти пустому уже обшитому деревом залу. Мягко светлели бежевые тканные скатерти в подкрашенной свечами темноте. За широкой темной барной стойкой седобородый хозяин и два работника вытирали бокалы. Когда кофе закончился, а узор кофейной гущи на дне не сказал мне ничего такого, чего бы я не знал, я встал из-за стола и подошел к стойке. Положив на темное дерево квадратную золотую монету, я заказал еще кофе. «Только что сварили. Свежий», — ответил хозяин и поставил передо мной полированный, пахнущий праздником кофейник. «Тогда иди», — сказал я ему, — «я сам закрою». Хозяин с готовностью кивнул. Он достаточно заработал сегодня, включая и мою плату, и спокойно мог идти отдыхать. Сегодня почти все отдыхали, кроме меня, стражи и некоторых других, включая градоправителей. Я проводил его до выхода. Мы поговорили еще минуты-две, и он в сопровождении своих работников ушел. Бывает, хозяева живут при своих заведениях или же открывают заведения в своих домах, но у этого человека дом был в нескольких кварталах к северу. Поэтому я сегодня его и выбрал. Впрочем, не только поэтому. Я знал, что он не сболтнет посетителям лишнего, да и работники его тоже. Я запер дверь, задул свечи. Немного постоял в темном теплом помещении — таком непривычно тихом после оживленного вечера. Дом, казалось, отдыхал. Было слегка печально тут, в тенях, отброшенных с улицы мягким светом домов на той стороне мостовой. Оставала печь, тихонько потрескивала дерево, тикали часы в хромовой оправе. Поскольку ночь все наступала, огни все гасли, а темнота все сгущалась, я захватил кофейник и вернулся на свой стул у окна, еще не успевший остыть. Усевшись, я вынул из внутреннего кармана лоскут тонкой кожи и прозрачный пузырек с бесцветной жидкостью внутри, а также кусок бечевки. Из нее я сделал петлю со скользящим узлом, каким крепят рыболовные снасти на морских кораблях. Затем прижал когтем пробку пузырька, стряхнул одну едкую каплю содержимого в свой пустой стакан из-под кофе и моментально накрыл его кожаным прямоугольником. Накинув на посуду петлю, я затянул ее. Под кожаной покрышкой поднялся белый порог и опал. Кожа натянулась, как на хорошем барабане. Теперь все было готово. Я провел рукой по голове, приглаживая перья и, опёршись локтями о стол, Стал вглядываться в окно. Такие вещи всегда лучше делать морозным вечером, дождавшись, пока на окне проступят ледяные фракталы, вот как сегодня. Вглядевшись достаточно, я произнес шепотом в темноту короткое слово, которое, впрочем, готовил заранее. Так готовится любое заклинание, и непроизнесённым до поры остается лишь последнее развязывающее слово. Окно, а вместе с ним и моё отражение в нем подернулось как патиной, немного призрачной зеркальностью, от которой даже у меня дыбом взъерошились перья на затылке. Вид из окна исчез, уступая место другим, нужным мне картинам, и стало видно, как взметнулись над стеной со стороны пустыни темные тросы и упали на каменную стену без стука. Упали, зацепились кошками и тут же натянулись под весом тех, кто поднимался по тросам, невидимы из города. Налетел на площадь ветер, закружил падающий, уже лежащий снег, скрутил вихрь, а тот, все никак не желая рассыпаться, протанцевал под стеной почти полминуты и, окончательно потеряв прозрачность, сжался в неясную фигуру, которая через секунду уже обрела объем и вес». Фигура эта, высокая, но непонятно, мужская или женская, запахнула белый плащ и повернулась на каблуках, высекая упавшие в снег искры. В темном и пыльном складе один из мешков с овощами, доставленных днем откуда-то с запада, пошевелился, выбросил изнутри темное закопчённое лезвие, которое прошлось вверх по ткани, и из мешка выбрался человек. Он разогнулся, уперев руку в спину, Потянулся, разминая затекшие мышцы и немедля больше ни минуты вышиб дверь одним чудовищной силы ударом и вышел в заснеженную ночь. Под луной блеснули его волосы, черные с сединой и рогатая словно демон луна, отразилась в белых глазах с крестовидными зрачками. Бродяга пришел еще днем через северные ворота. Он не был вооружен, поэтому никто его не останавливал. От постоялого двора на одной из широких внешних улиц он быстро зашагал к площади, оставляя на тонком снегу следы железных подошв. Бездомный пес, что увязался за ним еще в пустыне, не смело шел следом. Крылатая тень синяя в свете луны опустилась на городскую стену на западе. Посидела, как огромная сова, меньше минуты и, мягко спланировав с многометровой высоты, приземлилась на одно колено. В свете фонарей переливчато блеснули винно-красные перья и серебряные нити на полах плаща. Тень, похожая на птицу и на человека одновременно, а больше всего на меня, погладила рукой снег, темные когти царапнули мостовую, и, выпрямившись в полный рост, шагом пошла к площади, где фигура в белом, принесенная метелью, распахнула плащ и теперь держала перекрещённые руки на бедрах. Ветер трепал ее одеяние, и казалось, что бахрома по краю рассыпается снегом, как хвост метели. Лицо скрывал капюшон. Только луна заглянула в колючие и стылые, как речной зеленый лед, глаза. Заглянула и отвернулась, равнодушная. Луне случалось освещать и более странные вещи. Снег пошел гуще, скрывая сходящиеся к площади тени, но тучи так и не заслонили луну, лишь чуть-чуть подернули острый серп спутника жемчужно-серой мглой. Некто в белом, слившийся со снегопадом так, словно сам был снежной статуей, ничем не выдавал своего присутствия до тех пор, пока спустя минуту на площади не появился кто-то еще. Тогда он пошевелился и, скользнув ледяными отблесками по круглым оранжевым глазам пришедшего, произнес сухим шепотом: здравствуй эльхот Я слышал каждое слово почти так же ясно, как видел картины в стекле вместо собственного отражения. Я глядел прямо вперед, поэтому не видел сейчас, как подрагивает натянутая на стакан мембрана. Но я знал, что кожа и стекло перескажут мне все что я хочу услышать. Ночь сдвинулась вокруг меня, обняла за голову, как будто между мной и площадью больше не было ни расстояния, ни преград. Я смотрел во все глаза, храня неподвижность, и, наверное, мог бы кого-нибудь испугать в темноте, но меня никто не видел в этот час, я же видел всех. Фигура замерла на секунду, а потом выступила из тьмы проулка под свет фонарей, откидывая расшитый серебром капюшон с рыжих перьев. «Не называй меня именем моего врага, близоруки, иначе я внесу тебя в тот же список», — свистящим голосом произнес пришедший. В большой когтистой лапе, каждая чешуйка которой была заботливо украшена серебряным венделем, незнакомец держал тонкий загнутый серпом клинок. Выглядел тот довольно зловеще, несмотря на излишние украшения. Явное дороговизное оружие, и тон, и ухоженная чешуя, и схваченные серебряными нитями красные перья, образующие венец, выдавали знатное происхождение пришедшего, равно как и самодовольное выражение круглого птичьего лица. Презрительно искривив клюв, он спросил: Кто ты такой? И что делаешь здесь сегодня? Это моя ночь. Неведомо, каким был бы ответ, но в это время с северной стороны из арки меж двух темных зданий выступила еще одна фигура, и свет фонарей отразился в клиньях белков, обрамляющих кресты зрачков. «Я, видимо, все вовремя», — сказал пришедший, пряча широкие ладони в карманах серого шерстяного плаща. «Весь курятник в одном месте». Он подошел поближе, и остановился на одинаковом расстоянии от молчащего незнакомца в белом и птицы-человека. Тот, взъерошив перья, перехватил клинок так, чтобы можно было ударить снизу вверх, и, распахнув янтарные глаза, не в силах скрыть изумление, прошипел. «Не знаю, как ты узнал, что я здесь, но ты не возьмешь меня живым!» В ответ пришедший рассмеялся, тихо, но по-настоящему весело. «Чиншан!» «Я и не собирался, поверь мне. К слову, я вовсе не знал, что ты здесь. Я пришел убить Ольхоты, а потом уже отправиться к тебе». «Тогда подойди сюда и попробуй, Моут!» В ярости закричал Чиншан, и в голосе его прорезались истинно птичьи ноты. «Несомненно, так и будет», — сказал Моут, самый дорогой убийца Запада, и вынул руки из карманов. Чиншан, казалось, побледнел даже под перьями. Но не успел никто сделать и движение, как чьи-то уверенные шаги, чуть заглушенные снегом, послышались со стороны западной улицы. «Что-то здесь становится людно», — сквозь зубы сказал Моут. «Гораздо более людно, чем я ожидал», — пробурчал Чиншан. Он был испуган. Незнакомец в белом плаще молчал, словно ему ни до чего не было дела. На площадь, освещенную фонарями, вышел бродяга в серо-голубой заснеженной куртке. Шапка и воротник скрывали его лицо. Он был немного сутул и явно молод. Рыжий с белым головастый пес неопределённой породы, что пришел с ним, сел в снег, когда человек остановился и оглядел всех собравшихся. У бродяги были тонкие длиннопалые руки, а на поясе куртки справа он зачем-то завязал узлами пять разноцветных шнурков. «А ты кто еще такой?» — спросил Моут. Бродяга не ответил, он просто смотрел. Отвечай, пес тебе подери, потребовал Моут угрожающе. Ему безотчетно не нравились и белый в плаще, и бродяга с собакой, и это читалось на его остром рельефном лице. Но не успел никто сказать и слова, как где-то неподалеку едва слышно звякнул колокольчик, раз другой и из соседнего проулка твердым, но абсолютно бесшумным шагом вышли трое. Первый, беловолосый молодой, одет был в серое с багрянцем и чрезмерно высок ростом. Двое за его спиной, в матовых металлических масках, казались его чуть уменьшенными копиями. Глаза Моута вспыхнули белым, кресты расширились. Пришел его черед удивляться. «Хереборт!» «Именно, Моут. Я за тобой», — сказал беловолосый. В руке его зажат был тяжеловесный палаш. Через плечо висела бухта тросы. колокольчик на правое ухо ему когда-то повесили в наказание, под заклинанием, и ни снять, ни заглушить его было нельзя. Поэтому Хириборд никому не мог подобраться незамеченным, как бы тихо ни ходил. «Не думал, что ты осмелишься, Хириборд. Кого это ты с собой привел? спросил Моут, несомненно нарочно, чтобы смутить его. Вообще-то все знали, что это ухудшенные копии самого Хереборда результат неудачного опыта по созданию идеального экипажа еще в те времена, когда он был пиратом на Сером море. Раньше их у Хереборда был почти десяток, но с тех пор почти всех перебили. «Братцы», как называл их он сам, сражались довольно слабо и против хорошего бойца ничего поделать не могли, кроме как взять числом. Такая тактика привела к сокращению этого числа, но все таки помощь от них была. Чтобы перевести разговор с неудобной темы, Хириборд ответил вопросом на вопрос. «А ты кого привел, Моут? Кто этот пижон в белом?» «Я пришел сам», — ответил человек в белом плаще. Он говорил шепотом, и от этого температура почему-то будто упала еще на градус. Все помолчали, ожидая продолжения, но его не последовало. Чиншан, который с появлением хереборда заметно приободрился, просвистел. Слишком много разговоров. Делай свою работу, хереборд. Не хочешь ли ты сказать, что тебя нанял пернатый? спросил молд. Именно, согласился северянин. Чиншан раздраженно скрипнул клювом. Хватит болтать! Убейте его! Кого это вы собрались убивать без меня? спросил из темноты женский голос. Он звучал так, что все повернули головы к южной арке, из которой на свет выступила девушка в одежде цвета ночи, расчерченной метелью. Штаны ее были заправлены в высокие сапоги из темной кожи, лоб и глаза закрывала волнистая кайма капюшоны. Злой рисунок губ да светлые прядь на лбу. Вот и все, что можно было разглядеть в смешанном свете синей луны и желтых фонарей. Но все присутствующие сделали шаг назад. Взгляды, как мокрые пальцы, примерзли к железу клинков у нее в руках. Две рукояти виднелись над плечами. Это была Никла «Четыре меча». «Никла, а кого ты-то здесь ищешь, вражина?» — спросил Моут в ярости. «Тебя разыскивают в четырех городах. Хочешь расширить географию? Ты знаешь, это не от того, что я плохая. Я просто злая. Что тебе здесь нужно?» эль ход мой, и никому другому убить его я не дам. А если я скажу, что ищу тебя?» «Лишь бы не меня», — сказал Чиншан. Присутствие хереборда и его братцев придавало ему уверенности, а чувство превосходства всегда развязывало Чиншану язык. Возможно, именно поэтому город Кражаль, которым правил Чиншан, постепенно приходил в упадок, уступая позиции Сину. И, возможно, именно поэтому Чиншан пришел ночью в Син, чтобы убить эль -Хоте. «А вдруг я пришла за всеми?» — спросила Никла. «И за тобой, Чиншан, и за Хирибордом с его неполноценными, и за Моутом, и за тобой, Дим-Дим». Бродяга в шапке наклонил голову на бок. «Мы успели где-то познакомиться?» Голос его был хриплым, а глаза почти белыми. «К твоему сожалению», — ответила Никла. «Хоть кто-то знает, кто это», — сказал Моут. «Кто бы еще сказал? Кто вот то?» Он указал на незнакомца в белом плаще, что так и стоял неподвижно. «Если услышишь мое имя, Моут», — тихо отозвался тот, — «будешь плохо спать. Однажды тебе приснится зима, и ты замёрзнешь». Моут проигнорировал слова Белого. «Все знали, это не к добру». Если Моут перестает замечать собеседника, то, скорее всего, в ближайший же час он попытается его убить. Моут посмотрел на небо, подбросил носком сапога снег. «Как я понимаю, все мы, кроме Хереборда, собрались здесь, чтобы убить Эльхота. Хереборды собрались, чтобы убить меня. Поскольку Эльхот — это мой заказ, все могут убираться к псу, потому что я никому не дам даже попробовать». Хереборды могут остаться и попытаться меня убить. Помолчав секунду, он добавил: "Знаешь, Хереборд, мне кажется, ты просто избавляешься так от лишних родственников. Земляк, а ты тоже охотишься на Эльхота?" спросила Никла у Хереборда. "Вообще-то я действительно охочусь на него." Хереборд кивнул в сторону Моута. "Вот как? И кто тебя нанял?" "Я", сказал Чиншан. "В таком случае, что вы делаете здесь оба?" К ночи я, видимо, начинаю плохо соображать. Девушка почесала переносицу рукоятью правого меча. На рукояти было два крепления, как и на каждом из ее мечей. Никла могла соединять клинки как угодно, хоть попарно, прямо или под углом, хоть четыре вместе в одну крестовидную конструкцию. Всем этим она управлялась одинаково безупречно. «Вообще-то я нанял его, чтобы он убил Моута». А сам я отправился за головой Эльхота, поскольку, как все знают, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Я понятия не имел, что сюда придет и Моут, и хереборд, которого я нанял за ним охотиться». Чиншан переступил с лапы на лапу. мерзли. «А кто нанял Моута, — хотела бы я знать. Как нетрудно догадаться, — ответил Чиншан, — его мог нанять только Гарма». Единственный из отсутствующих достойных врагов эль хота Дим Дим, я так понимаю, ты пришел сам по себе? спросила Никла, у бродяги в шапке. Конечно. Рад, что столько людей преследуют те же цели, что и я. Пожалуй, я позволю вам перебить друг друга, как будто тебя не зацепит сказала Никла. А чем Эльхот не угодил именно тебе? осведомился у Дим Дима Чиншан. Ты вроде бы не из землевладельцев? «По крайней мере, я тебя не знаю». Безмерное презрение отразилось на небритом лице бродяги. «Замолкни, пернатый. Тем же, чем и ты. Я вообще не понимаю, как твари, подобные вам, могут править людьми. Вы должны сидеть в своих болотах за милимиратой, откуда выползли!» Воскликнул он, сжав тонкие пальцы в кулаки. Чиншан, городоправитель и наследственный дворянин, от возмущения взъерошил перья вокруг шеи. Оранжевая ярость плескалась в его огромных глазах. Он крепче сжал клинок, готовясь рвануться вперед. «Я вообще не понимаю, как человечество терпит таких, как вы? Пернатых, оборотней, тавров, гомункулов, мутантов?» В конце концов, продолжал бродяга. Злоба исказила его лицо, широкое, с глубокими не по возрасту складками. «Ну, человечество ведь как-то терпит подобных тебе», — парировала Никла. Парень! «Как там тебя?» — сказал Моут, и зрачки его сузились в нитиные кресты прицелов. «Ты только что нажил себе сразу нескольких врагов. Если даже Никла полностью человек не на твоей стороне, то что говорить об остальных?» Чиншан, происходящий из того же тропического народа, что и я, получеловек Моут, способный закаменеть на целые сутки и не потерять ни силы, ни подвижности своего невероятно мощного тела. Хереборд, опекавший команду из собственных, пусть и неудачных копий, все они смотрели на Дим-Дима с брезгливостью и злобой. «Такие, как вы, не должны жить рядом с людьми. Вы хуже животных», — Дим-Дим говорил сквозь зубы. «Кто-то должен очищать наши земли от вас». Хорошо. Можешь больше не жить рядом с нами. Мы тебе поможем, произнес Моут и, распахнув плащ, вытащил из ножен на поясе темно-голубую саблю. Фактура лезвия имела волнистый узор. На гарде отчетливо виднелись заполированные, но глубокие царапины. Этим оружием когда-то жестоко дрались. Что это за клинок у тебя, Моут? спросил Хереборт. А Чиншан ничего не спросил, но круглые глаза его так и впились в саблю Моута. Чиншан когда-то хотел себе такую, да кузнец отказал ему. Впрочем, никто не знал, что кузнец отказал бы и Моуту, но поскольку убийца приобрел оружие случайно в пустыне у встреченного торговца, он ничего не ответил Хереборду. «Никла, переходи на мою сторону», — предложил Чиншан, «и деньги, равные обещанным Хереборду, достанутся и тебе. Это немало. Просто слишком много народу здесь собирается меня убить» а экономить на безопасности я не хочу». Никла слушала их в вполуха, тихонько напевая «Мраморный дом». Ей явно становилось скучно. «Вы мне надоели. Разбирайтесь между собой. Вы хоть помните, кто из вас пришел сюда первым? Не говоря уже, зачем». «Когда я пришел сюда», — ответил Ченшан, — «здесь был только он». Как тистая лапа указала на белого, который так и стоял, молча нервируя остальных. И у меня до сих пор не было времени расспросить его, кто он, собственно, такой. Раз здесь нет эльхота, которого мы все ожидали здесь увидеть, задумчиво протянул Моут, а вместо него у башни стоит этот тип в белом. Получается, эльхот знал, что мы придем, и прислал его вместо себя. Не думаю, что он ожидал столько народа, сказал Чиншан. Скорее всего, он ждал кого-то одного и прислал своего наемника. Фигура в белом никак не реагировала на обсуждение. Просто стояла, и край плаща лениво трепался по блестящим сапогам. Казалось, тому, о ком шла речь, было абсолютно все равно. «Давно ты здесь стоишь, приятель?» — спросил Моут. Его раздражало, что сегодня ему никто не хотел отвечать. Впрочем, приходилось терпеть. Он попал в общество почти равных, и здесь его мало кто боялся. Незнакомец молчал. Опрокинутая над головой ночь была огромной и бесконечна. «Видимо, давно», — сказал Чиншан. «Когда я пришел сюда, он встретил меня, приняв за эльхоты. Следов на площади не было, а снег шел не такой уж сильный. Значит, с вечера». «Не было следов?» — говоришь, Никола вдруг напряглась. «Открой лицо, приятель, я угощу тебя чаем, или нам придется стянуть с тебя капюшон и напиться чаю за твой счет. Открой лицо». «Не раньше вас», — тихо ответил незнакомец. Из его уст не вырывался пар. «Хорошо», — осторожно произнесла девушка. «Нам скрывать нечего. Мы друг друга узнали». И она откинула капюшон. Лицо ее того же северного типа, что и у хереборда, скуластой со вздернутым носом, выдавало возраст Никлы. Ей еще не исполнилось тридцати. Тугая светлая коса спускалась за широкий ворот за левым ухом, За правым волосы были собраны в короткий хвост. Однажды ведьма отрубила никли косу в бою, и с тех пор та не отросла ни на дюйм. Хириборт тоже оказался беловолосым и синеглазом, Ресницы и брови казались белыми от иния, но то был их родной цвет. Моут был страшен. Хотелось, чтобы он надел капюшон обратно. Чиншан стоял не шелохнувшись. рыжий и винно-красные перья в неверном свете луны — придавали ему сходство с барельефом. Бродяга снял шапку и открыл стриженную голову с выбритой на затылке звездой о семи лучах. «Твоя очередь», — напомнила девушка-незнакомцу, оглядев жутковатую компанию. «А если я скажу «нет», — чуть слышно, но с насмешкой в голосе осведомился тот, «что ты сделаешь?» «Тогда нам придется заставить тебя, и ничего более», — ответила она, — Хереборд дал знак, и один из сопровождающих приблизился к Белому на расстоянии клинка в вытянутой руке. Осторожно, медленно дотронулся сталью до ткани. Белый даже не пошевелился, а по лезвию вдруг пошел морозный узор. Моут понял и поднял оружие. Незнакомец внезапно одной рукой отшвырнул Хирибордова помощника в снег и скользнул к Моуту, взметнув поземку. Все увидели, что лицо его под капюшоном белоснежное и практически лишено черт. Два ледяных ножа блеснуло в его руках. «Снежить!» — крикнула Никла четыре меча, а снежный голем, чье тело холод, а души нет и вовсе, одним прыжком достиг Моута и нанес свой последний удар. Удар распорол воздух, и меч Моута вошел голему прямо в центр груди. Снежный голем, существо, созданное из движимого магии снега, фактически неуязвим. У Моута не было шансов, но меч пробил создание насквозь, и, застав, как ветер в узкой трубе, в последний раз блеснув ледяными глазами, оно рассыпалось грудой сухого снега, и алая кровь, дымясь, выплеснулась на этот снег сквозь пространство. Меч Моута убил и существо, и его хозяина — Где-то далеко за много миль отсюда, поземка выписала над землей какую-то сложную руну и улеглась, обессиленная. Моут отступил на шаг, все еще не понимая, и капли крови с лезвия нарисовали в истоптанном снегу темную цепочку. Моут поднял глаза, обвел взглядом присутствующих. Незаданный вопрос повис над площадью: Это Хейзенхейрн, Моут, меч против магии сказал, наконец, Чиншан. «Однажды я почти раздобыл такой. Где ты его взял?» «Купил, по случаю. Когда я добирался сюда, мой меч, честно говоря, украли. Этот я купил у первого встречного торговца оружием». Моут настолько не ожидал произошедшего, что разговаривал с Чиншаном вполне нормально. «Эльхот мертв. «Ты лишил меня этого удовольствия, Моут», — произнес Чиншан, решивший воспользоваться переменой в поведении убийцы. «Пора уходить». «Никто никуда не уходит», — сказал Моут. Чиншан стиснул клюв. Его терпение тоже истекало, и страх отступал вместе с осторожностью. «Тут я тебя поддержу», — вмешался Дим-Дим. ты все всё-таки больше похож на человека, чем оно», — он кивнул в сторону Чиншана. На кой пес кому твоя поддержка? отмахнулся Моут и наконец шагнул вперед. Каждый из присутствующих обладал магией в той или иной степени. Моута перехватил хереборт. Он проревел заклинание пяти рук, которым мог пользоваться не только врожденный заклинатель, но и обученный человек, и огненные знаки раскрытой ладони числом 5 мелькнули в воздухе, словно привязанные к его тяжелому кулаку. Он ударил Моута в обход клинка в лицо сокрушительной силой, равной природной силе Моута, и тот полетел спиной в снег. Никла взметнула клинки, и Дим-Дим, крутанувшись, ушел из-под удара. Он никогда не носил с собой оружие. Ему заменяли его быстрота, реакция и способность к магии. Дим-Дим был заклинателем и неплохим, несмотря на навязчивые идеи. «Афлим!» Произнес он, потянув за узелок на поясе, и синяя молния проскочила между фонарем и мечами Никлы, выбив их из ее рук. Девушка вскрикнула от боли и отлетела назад. Моут сцепился с херебордом. Дим-Дим отшвырнул одного из братцев так, что тот упал. Второй же рухнул, располосованный саблей Моута. Первый, впрочем, тут же встал и рванулся в бой снова. Одновременно с этим Чиншан бросился к Дим Диму, и тот развязал еще узелок. «Офлим», — сказал бродяга, и снег вдруг схватил Чиншана за ноги, сгрудившись на секунду, заставляя его споткнуться и попасть под удар Хирибордова братца. Чиншан прожил еще мгновение, в ярости отшвырнув своего невольного убийцу и попав ему крюком под горло. Сам Хереборд этого не заметил, потому что пропустил прямой удар Моута. Сабли раскроила бывшему пирату голову, и тот упал мертвый. Колокольчик его звякнул последний раз. Никла уже поднялась и рванулась к Моуту. Тот бросился к Дим-Диму. Пёс бегал кругами и петлями, ворчал и скулил, мешая. Почему он до сих пор не убежал, было неизвестно. «Уфлим!» сказал заклинатель, развязывая очередной узелок. И мечи Моута и Никлы внезапно рванулись навстречу друг другу, обуянной короткой вспышкой магнетизма. Лязгнула сталь, Никла упала. Моут полетел через неё, но тут же, вскочив, нанес удар снизу вверх. Дим-Дим неуловимым движением отступил прямо в пятно крови и глянул себе под ноги. Моут опустил саблю мощнейшим ударом, но заклинатель успел сделать шаг назад. «Ифлем», — сказал он, улыбнувшись и развязывая четвертый узелок. Кровь моментально замерзла, и оружие Моута примерзло к камню мостовой. Это остановило его буквально на полсекунды, не более. Физически Моут был сильнее любого другого из тех, кто пришел этой ночью на площадь. Но заклинателю хватило этого времени, чтобы нанести удар ногой. Моут отпрянулся сломанным носом, а дим, -Дим в тот же момент обернулся к Никле — Та шла прямо на него. Он наклонил голову. Эфлим, сказал он, развязывая последний узел. Танцуйте, мечи! Танцуйте! Клинки убитых палаши команды Хереборда и серп Чиншана взмыли в воздух и ворвались в зазор между Никлой и магом. Сабля Моута, то ли потому, что он был еще жив, то ли по причине ее антимагической природы, осталась лежать в снегу. Наконец взялся за оружие! — спросила девушка, отбивая атаку. Четыре клинка снова ринулись на неё, но она не отступила. Дим Дим не ответил. Он подошел к лежащему без сознания Моуту, протянул руку, и оружие Ченшана тотчас скользнуло к нему. Никла сражалась теперь с тремя палашами, наступая. Магия не могла так хорошо управляться с оружием, как настоящий боец. Заклинатель склонился над Моутом, чтобы перерезать тому горло, но Моут вдруг резко, пружинно сел, как не смог бы ни один другой человек в мире, и ударил его головой в нос, платя той же монетой. Потом, перехватив руку заклинателя, вывернул ему запястье. Дим-Дим ударил его левой рукой в скулу, но правая ладонь Моута нашарила Хейзенхейрн, и прямо из положения сидя он нанес наконец, удачный удар — Голова Дим-Дима упала на мостовую. Моут повалился локтем в снег, стирая кровь замерзших губ. За его спиной с мягким стуком упали мечи, и слышны стали шаги Никлы. Моут с почерневшими глазами и темнеющими в ночи полосами крови от носа до шеи встал и развернулся. Он зарычал, тихо и низко, так что попятился даже не ушедший никуда пёс, и убийцы пошли навстречу друг другу. Они сошлись на относительно чистом еще участке, и Никла едва не убила Моута первым ударом. Принявший его Хейзен Хейерн зазвенел, но выдержал. Никла отбила ответную атаку. Ударив крест на крест, она выбила меч из рук Моута и тут же нанесла размашистый удар. Моут отбил лезвие старинным восточным приемом тыльной стороной ладони. И еще раз. Никла перехватила мечи по-другому и крутанулась вокруг себя. Далеко выбросив правую пятерню, почти немыслимым образом Моут уклонился и успел перехватить руку девушки до того, как она завершила разворот. Заломил, Никла застонала, но не выронила мечей, а резко как пружина выпрямилась, оттолкнувшись ногами от заснеженной мостовой, и голова ее врезалась Моуту в подбородок. Моут упал и тут же вскочил, нашарив в снегу чей-то меч. Никла перекатилась через плечо на ноги, а Моут рванулся вперед, снова метя снизу вверх, намереваясь распороть противницу пополам. Она закрылась, защитив себя чистоколом обращенных вниз лезвий, но Моут и без того запнулся, словно что-то рвануло его назад. Он рухнул на колено, и Никла почти машинально взмахнула рукой наискосок, рассекая у противника от уха до ключицы. В который раз ночь окрасилась алым, и Моут, побледнев, выпустил меч и упал лицом вниз, вмятый снег, и багровым цветком расцвело вокруг его головы пятно крови. Никла на какое-то мгновение так и замерла в положении завершенного удара. В свете древней луны и блески снега она походила на статую. Бродячий пес, который пришел на площадь вместе с заклинателем, отпустил штанину мертвого убийцы и довольно улыбнулся. Он казался как-то больше, чем раньше. Шерсть блестела в лунном свете, глаза отсвечивали красным. Никла четыре меча нахмурилась и сжало рукояти крепче. Пёс вдруг прыгнул вперёд, не сильно и не высоко, просто так, будто забавляясь, перепрыгнул наискосок ноги убитого Моута и, подогнув передние лапы, перекатился через голову. На лапу он встал, будучи размером уже с волкодава. Он распрямился, передние лапы оторвались от земли, тело его стало гнуться и вытягиваться, хрустнули суставы, и спустя секунду пес превратился в человека — только голова оставалась все та же, собачья, с хитрой, бесшабашной, пугающей безумной улыбкой на рыжей морде. Существо пижонски поклонилось, ухитрилось при этом сдернуть с тела Моута, расстегнувшийся плащ и тут же закуталось в него. «Добрый вечер, уважаемая Никла!» — сказала оно хрипловатым, в меру низким голосом с вибрирующими модуляциями. «Искренне рад был видеть вас в деле». Теперь мне окончательно понятно, почему вас разыскивают в четырех городах. Позвольте узнать, что вы делаете в пятом. Все не приминули проболтаться о своих причинах, и мы можем видеть, к чему это привело. Пес обвел изящной рукой залитую кровью площадь. Мы же с вами сохраняли молчание. И покажи вы. Кто ты такой? спросила Никла. Все её четыре меча готовы были к очередному сражению, но существо вроде бы не собиралось нападать. «Извините, миледи, забыл представиться». Пес махнул хвостом под плащом. «Мортимер Фост, свободный землевладелец и уборщик». «И что ты убираешь, Морт?» Девушка сделала шаг в его сторону. «О, мы перешли на ты? Что ж, я приемлю быстрое развитие отношений». «Жаль только, такими темпами они скоро подойдут к концу». «Я не так дорожу ими, чтобы это меня расстроило», — сказала Никла. «Ты не ответил на мой вопрос». «Следы преступлений? Как чужих, так и собственных?» — хихикнул пес. «Например, мне придется убить и тебя, иначе я не смогу закончить уборку». «Отчего?» «От того, моя любопытная леди, что на площадь наложено заклятие». Что-то много магов для одного вечера в одном городе. Впрочем, как видишь, я работаю над этим. Знаешь ли, у каждого своя работа. Меня наняли для того, чтобы убрать все следы происходящего на центральной площади Сина в канун праздника. И вот я тут. Пока вы выясняли отношения, я принял меры. Поэтому к утру пойдет снегопад, закрывая ваш пепел а я уже буду далеко отсюда и покину город, как только творятся торговые ворота». «Ну ты и собака», — сказала Никла. «Кстати, это магия?» Врожденная особенность», — уклончиво ответил Мортимер. «Так что там насчет пепла? Знаешь о заклинаниях Тоймара? Их применяли в храмовых войнах позапрошлого столетия. Когда в катакомбах становилось слишком тесно сражаться...» Часть трупов павших превращалась в пепел, освобождая место. Придя сюда, я оценил ситуацию и настроил заклятие. Так что как только на площади станет семь трупов, они сразу обратятся в пепел. — 7? Да, но без тебя нас-то было восемь. Ты знал, что это будет голем? — Странно, что вы этого не чувствуете. Но это же слышно по запаху. Человек не может пахнуть снегом. — А оружие? «Его ты куда денешь?» «В колодец, Никла. Я бы забрал только Хейерн, Но собака с мечом вызовет подозрение на выходе. Впрочем, завтра стража будет не до меня. Градоправитель мертв. «Только не в сине», — возразила Никла. «Что ты имеешь в виду? А с чего ты взял, что Эльхот мертв? Кто же тогда послал снежного голема, по-твоему? Тот же, кто и тебя, Гарма» так что на оплату можешь не надеяться. Мало того, он должен был убить и тебя после того, как ты сделал бы свою работу. И Моута, чтобы не платить. А также, чтобы обезопасить в будущем самого Гарму. Убиты свидетели, убиты убийцы, только снег на площади, и все. «Хм, слушай, а ведь в твоих словах есть рациональное зерно», — признал Мортимер, «что, впрочем, не помешает мне выполнить свою работу». «Я всегда все делаю до конца». «А как ты собираешься раздобыть седьмой труп? Наложить на себя руки?» «Нет, придется тебе помочь мне в этом деле». «Найти труп? Стать им». «Морт», — сказала Никла. «Возможно, маг ты лучше этого несчастного Дим Дима. Но меня ищут не из-за ходьбы по газонам. Как ты собираешься убивать меня? Заклинания, как известно, с трудом действуют на живую плоть. Я неплохо фехтую». Хотя, если бы мог, принес бы револьвер. Фихтуешь? Ну так иди сюда. Сравняем шансы! воскликнул Мортимер, хлопнув в ладоши. Я отвел глаза за секунду до того, как вспышка фонарей на площади ослепила Никлу. Впрочем, вспышку я увидел, но воочию, в окно. Потом фонари погасли уже насовсем. Я встал с табурета, не мешкая, и подошел к двери, морщась от неприятного ощущения в затекших ногах. Открыл двери и вышел наружу, в зимнюю синюю темноту. Свежий воздух прояснил голову. Снег почти перестал идти. Луна перевалила за половину неба и теперь спускалась к западу. Мороз тоже, видимо, миновал свой предел, теплело. Где-то в темноте, очень далеко, на самой окраине, кто-то играл на Калимбе и звук, отражаясь от вогнутой стены, достигал башни. Я шел быстро, не задерживаясь ни на секунду, шел на звон мечей, заметая свои следы полами плаща. Редкие предутренние снежинки ложились на перья. Я вышел на площадь сквозь арку между двумя шоколадно-коричневыми домами, принадлежащими торговой палате, и увидел, как Никла, 4 меча и человек пес по имени Мортимер Фост сражаются посреди красно-белой снега и крови площади. Никла явно почти ничего не видела после вспышки, но пес все равно пока не мог ее одолеть. Впрочем, кто знает, что еще было у него в запасе. Я подошел к ним неслышно и поднял из снега свой клинок — Хейзенхерн. Он проделал долгий путь, чтобы вернуться ко мне. «Морт!» — позвал я — И когда он удивленно обернулся, нанес удар. Он повалился спиной к фонарю, самый опасный из моих врагов по причине своего безумия. Эльхот, разве ты не мертв? Как видишь, Морт, я стою здесь, отбрасываю тень, разговариваю с тобой, а в глазах моих не пляшет зеленый огонек. Что до огонька, то он не единственный способ оживить тело. Впрочем, ты и сам знаешь. Но да, я вижу, что это ты человек пес поднял голову и посмотрел в звездное небо. Еще падал легкий снег, и иногда трудно было отличить снежинку от звезды. «Я рад, что мне не приходится переубеждать тебя». «Значит, это и правда Гарма послал снежить?» «Как и тебя. Моу должен был убить меня и Чиншана, которого Гарма отправил сюда обманом. Если вкратце, он поймал его на самолюбии, сказав, что Чиншан — Ничего не может сделать сам. Голем же должен был убить Моута и тебя. Никла подошла поближе. Ты вовремя, градоначальник Эльход. Как и договаривались. Как глупо! произнес Мортимер Фост, сумасшедший наемник, и закрыл глаза. Седьмое мертвое тело упало на площадь, и заклинание заработало. Тела засветились изнутри золотым светом и сохли вместе с затлевшей одеждой и пролитой кровью. И рассыпались в легчайшую пыль, подхваченную ветром. Все они исчезли без следа, и Моут, убийца нанятый Гармой, которому процветание сина было хуже кости в горле, и Чиншан, правитель кражаля, ненавидевший меня по той же причине, что и убитый собственным наемником Гарма. И наемный убийца Хериборд, которого рано или поздно чиншан бы отправил против меня. И заклинатель Дим Дим, охотящийся на меня и Чиншана, и Мортимер Фост. Как исчез до того снежный голем, убитый Моутом, которому я продал свой собственный меч, украв у него его клинок, чтобы вооружить его против магов. И то, и другое, конечно, я сделал не своими руками, но результат был ожидаем. Все мои враги, метящие на моё место, представлявшие опасность для меня лично или города, были теперь мертвы. Я сделал так, чтобы они все пришли сегодня сюда, и чтобы никто не ушёл. Я правлю Сином уже очень давно. Это спокойный, богатый город, как бы кто-то не старался помешать этому. Я специально сам составил маршруты стражи, специально распускал слухи, даже торопил гарму с организации покушения, тоже через подставных лиц, разумеется, чтобы ничто не мешало моим врагам пробраться в город и чтобы горожане никогда не узнали об этом. Никла, четыре меча, которую разыскивали в четырёх городах и которая управляла тайной стражей в Сине, собрала мечи и прочие металлические вещи в длинный кожаный чехол. "Спасибо, Никла", сказал я. "Удачных праздников", улыбнулась она, немного устала. Ее глаза покраснели. "И тебе. Иди, отдыхай". Девушка кивнула и, натянув капюшон на светлые волосы разной длины, забросила чехол с оружием на плечо и удалилась. Я поднял голову, посмотрел на светлеющее небо. Луна куталась в туман. С севера серого моря, что за скалами Фолхвайна, натягивало снежные тучи. К рассвету, благодаря заклинанию Фоста, должен был начаться снегопад. И это тоже играло мне на руку. Я еще раз огляделся, смерил взглядом башню, постоял минуту на пустой тихой площади, просто вдыхая и выдыхая воздух. Потом, чувствуя, что начинаю замерзать, поёжился, пригладил перья на голове и направился обратно к таверне. Наступал праздничный день, и можно было отдыхать.